Глава третья. Приют мышей и сов. Путелин карабкается по стене. На следующее утро Путелин сделал несколько визитов, и его приезду страшно обрадовались. — Сделайте, милый, спочтеннейший Иван Дмитриевич, распутайте это диковинное тело, освободите первопрестольную от страшного призрака. Постараюсь — Постараюсь, — улыбался великий сыщик. А как вы полагаете, трудно это? Попробовать, отшучивался он. Он заехал за мной вместе с В, и мы втроём отправились в неведомое для меня путешествие. Можно узнать, куда мы едем? Отчего же, нет, доктор. Мы будем осматривать Сухореву башню. Надо же мне взглянуть, что такое там творится.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 Действительно ли, что только мы вошли в башหนую комнату, целая масса крыльев захлопало над нашими головами. К этому неприятному шуму примешивался ещё громкий писк, визг стаи крыс, пробегавших мимо наших ног. А вот это будет по опаснее львов и, и, пожалуй, самого призрака. Эти грызуны могут разорвать здесь всякого так же, как разорвали они епископа Гадона. — Черт возьми! Призрак — существо, безусловно, храброе! Путилин погасил фонарь. Сквозь оконца башенки врывался тусклый свет. — Ну-с, приступим к осмотру. Каменная комната-склеп была абсолютно пуста. — Что же тут осматривать, Иван Дмитриевич? Слегка насмешливо и удивленно спросил своего знаменитого собрата В. — Вы думаете, нечего?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 Так. Так. Хм. Тут ли. Прошло часа полтора, а он всё ещё не окончил своего странного осмотра. Особенно долго возился он над стеной, на порядочной высоте, которой виднелось окно. "Сейчас полезем на крышу", возбуждённо проговорил он. "Ну как же вы отсюда попадёте, Иван Дмитриевич? А вы не пробовали, коллега?"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 Приподнялся и попал во второе углубление. Ещё старание, и он достиг окна. Брав! Искренне вырвалось восклицание восторга у завистливого В. Поистине чудедей вы, Иван Дмитриевич, Путиленов рассмеялся. Благодарю вас, коллега, но должен сознаться, позиция чертовски неудобная. Он, так сказать, прилипнув к стене,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 Ничего, потом поймёте. А пока мне надо бы проехать к вам.